Глава вторая Жервас, все еще пораженный чудесным видением, перевел на него недоуменный взгляд. «Как вы ее назвали? Княгиня Зиска? Нет, мы с ней не знакомы, хотя подождите». — Да, кажется, я ее видел где-то, в Париже, может быть. Вы не могли бы меня ей представить? — Оставлю эту обязанность мистеру Дензилу мюрею ответил доктор Кин, скромно заложив руки за спину. — Он знает ее лучше, чем я. и, слегка усмехнувшись, поплотнее надвинул на голову академическую шапочку и зашагал в сторону бальной завод. Жерва стоял в нерешительности, не отрывая взгляда от сияющей фигуры, что плыла у него перед глазами, подобно эфирному видению. бензил мюрей уснул. Уже вышел вперед, чтобы поздороваться с княгиней, и сейчас говорил с нею. Красивое лицо его озарилось восхищением, которое он и не пытался скрыть. Мгновение поколебавшись, Жервас тоже сделал пару шагов вперед и услышал обрывок их разговора. — Из вас получилась безупречная египетская царица, — говорил Мюррей. ваш костюм само совершенство она рассмеялась в ответ снова этот чудный нежный смех он эхом отдавался у жерваза в ушах туманил мозг пульсировал в крови в мелодичных звуках чудилось нечто странно знакомое вы так думаете ответила она что ж Я вполне исторически достоверно, как выразился бы ваш друг доктор Дин. Украшения на мне подлинные, все из одной гробницы. — В вашем наряде, княгиня, я нахожу лишь единственный недостаток, — заметил один из воздыхателей, вошедших в холл с ней вместе. Он почти полностью скрывает лицо. Как вы жестоки ко всем нам!» Легким движением руки княгиня отмела комплимент. «Так было принято в Древнем Египте», — ответила она. «Любовь в те давние дни была не такова, как сейчас, одного взгляда. Одной улыбки хватало, чтобы воспламенить душу, притянуть к ней другую, и чтобы обе они сгорели во внезапно вспыхнувшем огне. В молодости египтянки закрывали лица, дабы их не сочли бесстыдницами, заманивающими мужчин, а в старости прикрывались еще тщательнее, чтобы не оскорблять своими морщинами красоту Бога Солнца. Она улыбнулась сияющей улыбкой, и Жервас, сам того не сознавая, словно во сне, сделал к ней еще несколько шагов. — Однако я не обязана постоянно держать лицо закрытым, — продолжала княгиня и с этими словами отбросила покрывало, явив лицо поразительной красоты. Белая, точно лилия, и столь совершенных черт, что мужчины вокруг застыли, на миг лишившись и дыхания, и дара речи. — Что скажете, мистер Мюррей? Такая я вам больше по душе. Побледнев еще сильнее, Дензил склонился к ней и что-то тихо проговорил. Удивленно и с легким недовольством вздернув безупречные брови, княгиня повернулась и взглянула ему прямо в глаза. — Вы говорите очень милые вещи, но не всегда они мне приятны, — заметила она. — Впрочем, несомненно, это моя вина. И снова двинулась вперед, а маленький пашн убийц как прежде пятился перед ней и обмахивал опахалом. Жервас встал у нее на пути, и когда она приблизилась, шагнул вперед. «Представь меня», — приказал он Дензилу. Тот взглянул на друга, явно удивленный, едва сдерживаемой страстью в его голосе. «Да, разумеется. Позвольте, княгиня». Та остановилась. воплощение благосклонного внимания. Разрешите представить вам моего друга Армана Жерваза, самого знаменитого художника Франции, Жерваз, княгиня Зиска. Глубокий темный взгляд княгини остановился на лице француза. С дерзким восхищением Жерваз смотрел прямо на нее, И в миг, когда взоры их встретились, его вновь охватило тоже непонятное чувство — дрожь и головокружение. Нечто странно знакомое было в этой женщине. В слабом аромате, исходящем от ее одеяния, в блеске золотокрылого скоробея на груди, в загадочном сверкании, усыпанной изумрудами змейки в волосах, И более всего, более всех этих пустяков в звуке голоса, нежном и властном, дивно прекрасном и смутно зловещем. Наконец-то мы встретились, месье Жервас, медленно проговорила княгиня, изящно наклонив голову. Но я не могу смотреть на вас как на незнакомца, ибо давно — Уже очень давно знаю вас душой. И со странной улыбкой, сияющей загадочной, грациозно протянула ему маленькую руку, украшенную причудливыми египетскими камнями. Ее улыбка пробудила в жервазе нечто дикое, неукротимо чувственное. Пульс его участился. — Мне кажется, я вас знаю, — ответил он. быть может видел вас во сне, в сне о красоте, какой доселе не встречал наяву. На последних словах он понизил голос до влюбленного шепота. Кня не промолчала, и по лицу ее нельзя было понять, чем стал для нее этот смелый комплимент удовольствием или оскорблением. Сердце молодого Дензила мюрея Пронзила внезапная боль. Впервые в жизни он осознал, что между мужчинами, как и между женщинами, случается то, что называется мелочной ревностью к возможному сопернику, вместе с мучительным желанием затмить его во всем нарядом, манерами, поведением. Мрачный взгляд его остановился на высокой, мускулистой фигуре жерваза. Его атлетическое телосложение и природную легкость движения Мюррей отметил с раздражением, которое тут же устивился. сам он был несомненно хорош собой и это знал, как сознавал и то, что выбранный им флорентийский наряд удачно подчеркивает его красоту. однако жеервас отличался особенным врожденным очарованием. неуловимой изюминкой, помогавшей ему живописно смотреться в любое время и при любых обстоятельствах. Даже когда он гостил у Мюррея в Шотландии и там, сообразно местным обычаям, носил в основном мешковатый твид, люди не упускали случая заметить, что Арман Жервас, пожалуй, единственный, кто способен артистично выглядеть и в твиде. А нынешнее белоснежное одеяние бедуина шло ему как нельзя лучше. И теперь, когда он не сводил глаз с книги незиска во взгляде его и в очертании губ ощущалась какая-то беспокойная страсть, словно говорившая «он не просто нарядился дикарем, в нем в самом деле живет нечто дикое и неукротимое». В миг, когда Жервас склонился к руке княгини Зиска и поцеловал ее одновременно с некой дерзостью и благоговением, Дензила обожгла мысль, как же похожи эти двое, сильный мужчина и прекрасная женщина. В их внешности было немало общих черт. Прямые ровные черные брови, взгляд, в котором неукротимость странно смешивалась с нежностью, грациозное очертания стильных и гибких тел, необычайная легкость движений. Но кроме этого было и какое-то общее сходство, то, что, оставляя их различными, все же делало неуловимо схожими. Не то, что называют семейным сходством, скорее некий общий типаж, говорящий о принадлежности к одному народу или племени. Не знаю Мюрей, что его друг Жервас Француз из Прованса, и не считай, что княгиня Зиска русского происхождения решил бы, что оба они уроженцы Египта и из высшей касты, из чистейших аристократических родов. Мысль так поразила его, что Мюрей непременно вы выск... — Выказал бы ее вслух, если бы не услышал в тот самый миг, как жерва смело предлагает княгине танец за танцем, явно надеясь, что сегодня в ее бальную программу будет вписано одно лишь его имя — дерзость, заставившая Дензила вспомнить о собственных правах. — Княгиня, первый вальс вы обещали мне, — заметил он, покраснев. «В самом деле?» «И вы его получите», — с улыбкой ответила она. «А месье Жервазу достанется второй. Музыка звучит так приглашающе. Может, войдем?» «Мы испортим эффект от вашего появления, если будем так толпиться вокруг», — заметил Дензел. С некоторым недовольством взглянув на Жерваза, и прочих мужчин, окружающих княгиню. Кстати, вы так и не сказали нам, кого изображаете сегодня вечером. Должно быть, какую-то царицу был их времен. О, нет! На самодержавную власть я не притязаю. Сегодня я живой портрет одной прославленной, хоть и не вполне добропорядочной особой, Из седой древности, с которой у нас наполовину совпадают имена. Это древняя танцовщица по имени Зиская Чаровница, Любимая наложница великого египетского воина, Который в забытых ныне исторических папирусах Именовался Могучим Мараксом. Она умолкла, молчали и... и обожатели, завороженные звуками ее голоса. После короткой паузы княгиня устремила взор на Жерваза и продолжала, обращаясь словно к нему одному. «Верно, я — чаровница, особо крайне неблагопристойная, по крайней мере, такой счел бы ее любой добрый англичанин». Дело в том, что, видите ли, Аракс на ней так и не женился. Пояснение, сделанное самым невинным видом, вызвало у ее обожателей дружный смех. «Во Франции никто не счел бы ее неблагопристойной», — легкомысленно заметил Жервас. «У нас женщина от этого становится только интереснее». — Так значит, современная Франция чем-то похожа на древний Египет? — с улыбкой поинтересовалась княгиня. — А найдутся ли там французы множеством возлюбленных и измен, подобные Араксу? — Я бы сказал, моя родина населена его точными копиями, — усмехнулся Жервас. — А что, он был какой-то выдающийся человек? — О, да! Древние легенды называют его величайшим воином своего времени. — Как вы, месье Жервас, величайший художник? Жервас поклонился. Вы мне льстите, прекрасная чаровница! — проговорил он. И едва это странное имя слетело с его губ. Вдруг содрогнулся. Будто ужаленный. И, казалось, на мгновение забыл, о чем говорит. Княгиня подняла на него вопросительный взгляд темных глаз. «Месси вас, вас — Месси Жарвас, вас что-то беспокоит? Он недоуменно нахмурился. — Да нет, ничего, жара, воздух, сущие пустяки, уверяю вас. Так вы присоединитесь к танцующим? Дензил музыку зовет. Когда закончится твой вальс с княгиней, настанет моя очередь. А пока — о до встречи. И он отступил, пропуская остальных. Княгиня Зиска проплыла мимо него беззвучно и грациозно, словно бестелесное создание. За ней неотступно следовал Дензил мюрей Ребенок-нубиец обмахивал опахалом их обоих, а позади шумной толпой шагали обожатели, порабощенные дивной красавицей. Жерва смотрел вслед маленькой процессии. Что-то случилось с его зрением. всё расплывалось, представало искаженным, перед глазами стоял туман. Уже в дверях, отделяющих холод от бальной залы, княгиня обернулась и с улыбкой взглянула на него. Взгляды их встретились, поверх множества чужих голов встретились в мгновенной вспышке взаимопонимания. А в следующий миг красавица исчезла, растворилась в ярком сиянии множество ламп, светило, поглощенное морем света, и Жервас остался один. Он рухнул в кресло и долго невидящим взором смотрел на сложный узор, ковра у себя под ногами, наконец провел рукой по лбу, смахивая капли пота. — Что со мной? — пробормотал он. — Уж не подхватил ли я лихорадку, не пробыв в Каире и сорока восьми часов? Что за вздор у меня в голове? И где я прежде ее видел? В Париже, Санкт-Петербурге, Лондоне? Чаровница, Чаровница. Почему так знакомо звучит ее имя? Зиска-Чаровница. Как название любовного романа или цыганской песни. Ба! Я словно спел. Плюн на его, ее лицо. Глаза мне так знакомы. Но где, где, где же я ее видел и разыгрывал перед ней дурака прежде? Может, она работала на натурщицей в какой-то студии? Возможно, я видел ее в дни бедности. И образ ее так прочно отпечатался в моей памяти, что теперь, несмотря на изменившуюся обстановку, я сразу его узнал. Мне знаком даже аромат ее волос. Кажется, он проникает мне в кровь, опьяняет, отравляет душ. яростным жестом он вскочил, однако после минутной паузы снова сел и уставился в пол. Беззаботная музыка, доносящаяся из бальной из залы, плясала в воздухе вокруг него, преломляясь и сладостными отзвуками отражаясь от стен. Но Жервас ничего не слышал и не видел. — Боже мой! — проговорил он, наконец, задохнувшись от волнения. — Возможно лишь, что я ее люблю.